Еще больше он убедился в своей правоте, когда все пошли смотреть в Джеру. Уезжать они собирались на старой Тойоте, переделанной для внедорожной езды Но ничего другого не предлагалось, так что брать надо было то, что дают Устроили тест-драйв Салон с Хамзатом уселся худой, причем осторожно сел на заднее сиденье за спину, чтобы любые случайности исключить Но Хамзат ничего плохого и не замышлял Поездил минут пять вокруг базара и остался машиной доволен Дизельные моторы он раньше не любил из-за их вялости, со светофора не рванешь, но теперь ему он даже понравился. Дальше все быстро произошло. Прямо в салоне Хамзат аккуратно разложил золото на две примерно одинаковые кучки, после чего собеседник наугад ткнул пальцем в одну из них, после чего ему осталось только пересыпать все в карман рюкзака. Два комплекта ключей перешли к покупателю, а продавец, коротко попрощавшись, покинул салон машины. Хамзат выбрался следом, открыл заднюю дверь, после чего попытался загрузить туда велосипед и перехватил заинтересованный взгляд уходившего собеседника. «Что-то не так?» — спросил он, обернувшись. «Все нормально», — покачал тот головой. «Мог бы вместо части оплаты поменять велик. Как раз сегодня подумал, что пригодится». «Самому нужен», — решительно ответил Хамзат. «Он мне башку спас. Пусть со мной едет, на счастье». «Как скажешь», — вздохнул тот и направился обратно на рынок. Машина у Хамзата появилась. С этим все в порядке. Сразу возник следующий вопрос, где эту машину заправлять? Иначе как здесь и не получится, а даже полного бака солярки ему до дома не хватит. Надо как минимум бочку иметь с собой, литров на 200. И купить ее можно было именно здесь, так что его золотой запас снова следовало потрясти. ГСМ торковали не на рынке, а возле самого водохранилища, на миленькой нефтебазе у мыса с пристанями. Чтобы туда попасть, надо было обогнуть пансионатский комплекс и проехать через дачный поселок. Дорогу Хамзат знал, как раз туда они с ездили договариваться об обмене, когда все шло еще хорошо. Не так, как сейчас. Туда он и направился, с удовольствием ощутив себя снова в машине, за рулем, отгороженным ее корпусом от всякой вредной неживности, которая вчера немало погоняла его, пока он пересекал Химки. «Теперь-то не страшно. Теперь он там запросто пролетит». А то, что живых людей в этом городке нет, так ему уже и на руку. Маленькая нефтебаза охранялась серьезно. Хамзат обратил внимание, что в ее охране не было вездесущих братков в спортивных костюмах и разгрузках, которые они сделали чуть ли не своей униформой. Только или недавние солдаты, или мужички, напоминающие милиционеров. И заправлял здесь самостоятельно зять. А самбис судя по всему, в нефтяную торговлю не лез. Распоряжался нефтебазой некто Дим Димыч, невысокий шустрый мужичок в очках, которого безотлучно сопровождал здоровый парень в ОМОНовской форме. Валера зять их уже представил раньше, и появлению Хамзата Дим Димыч не удивился. Поздоровался за руку, ни секунды не задумавшись, объявил цену на бочку солярки, считая стоимость тары. Не продешевил ни капли. Хамзат мысленно даже скверно выругался, но промолчал, потому что выбора у него не было. Или бери, или езжай на другую заправку, где дешевле. — У тебя постелить есть что-нибудь? — спросил Хамзат, задумчиво оглядывая светло-серое тканевое покрытие багажного отсека. — Испачкуй, и вонять будет. — Вонять так и так будет, — пожал плечами продавец. — От самой бочки. А постелить? — Сейчас что-нибудь придумаю по старой дружбе. Пойдем в склад, поройся, а заодно и рассчитаешься. Хамзат лишь кивнул и пошел следом, на ходу вытаскивая из висящего в руке рюкзака пакет с оставшимся золотом. Осталась его не половина, правда, а намного больше. Основную его часть он отсыпал в другое место, как раз перед тем, как идти искать машину. На всякий случай. «Слышь, харя!» — крикнул Дим Димыч какому-то алкоголического вида мужичку в телогрейке, сидевшему на старой покрышке в уголке склада. «Давай, бери раму и бочку-двухсотку с солярой грузите в машину. Такую, чтобы не текла, выберите. Шевелись!» «Кого брать?» — удивившись, переспросил Хамзат. «Ха!», -ха — засмеялся Дим Димыч. Это кришнаиты наши, Харя Рама. Этот вот с красной мордой Харя. А вот тот, его палец ткнул в крупного парня с дебильным лицом, появившегося из подсобки. Этот Рама, соответственно. Видишь, здоровый какой. Хамзат не очень хорошо понял, о чем идет речь, но вежливо посмеялся. Кришнаиты взялись грузить бочку на тележку, а Дим Димыч уселся за стол, открыв журнал учета. золотом говоришь?» спросил он. золотом», — коротко ответил Хамзат. Едва Хамзат начал отбирать нужное количество, выкладывая цепочки на электронные весы, стоящие перед ним, на стол упала тень, и женский голос с сильным украинским акцентом нараспев произнес «Ой, а красота-то какая! Подкинули бы барышни на бедность цепочку или колечко!» Цепочка прозвучала с ударением на «е», причем как цепочка. Хамзат обернулся, слегка поморщившись. Прямо у него за спиной стояла все та же белокурая девка, которая все время крутилась с зятем и лезла во все разговоры. Если бы в ее фразе не прозвучали глумливые интонации, он бы промолчал или отшутился. Но эта баба с ее наглостью и жадностью его раздражала. Поэтому он просто ответил сквозь зубы. «Валерия, скажи, он купит». «Ой, какие мы нежные!» — фыркнула Любаня и отошла, величественно покачивая ядреным круглым задом под джинсами в обтяжку. Камзат мысленно проклял этот ходячий соблазн и повернулся к Дим Димычу, внимательно наблюдавшему за сценой, но промолчавшему. «Считаем», — коротко вернул ситуацию к делу Хамзат. Когда они вышли из склада, багажный отсек Паджеры был выстелен толстым полиэтиленом. Заднее сиденье сложено, а кришнаиты уже загружали тяжелую бочку с пыхтением и матом, перетаскивая ее с тележки. «Машину не поцарапайте», — сказал им совершенно машинально Хамзат и перехватил взгляд стоящую у выхода с территории Любани. Взгляд ему не понравился, и уже по другой причине, куда более нехороший, чем до этого. Любаня смотрела из-под тяжка, а рядом с ней стояли два молодых парня в камуфляже без погон, и она что-то активно им объясняла. А те кивали и тоже поглядывали в его сторону. Камзат сделал вид, что ничего не заметил, лишь снял с плеча АКС, сложил приклад и закинул в салон на правое сиденье. Обратил он внимание и на то, что едва погрузка закончилась, Любаня уехала с парнями на черном гелике, словно специально поторопившись. «Нехорошо это», — подумал Хамзат про себя. На золото смотрело так, что глаза горели. Дурак, взять совсем, что такую тварь рядом с собой держит. Других дел у него здесь не оставалось больше. Думал, было подкупить патронов вместо истраченных в химках, но потом от этой мысли отказался. Как раз патронов у них на базе хватало с избытком. Да и с собой он меньше десяти набитых магазинов не возил, так что хватить на дорогу до дома должно было с избытком. Проверил лишь, как рука ложится на рукоять автомата и тронул машину с места. Ворота с нефтебазы ему открыли на выезд без вопросов, и он покатил через лес, внимательно глядя по сторонам и заодно в зеркало. Не мелькнет ли где-нибудь черный Геленд? Но преследования пока видно не было. Машина миновала мост, возле которого дежурили четверо с оружием, но Хамзат знал, что это не бойцы, а скорее охотники. Их делом было чистить территорию от нежити. Внимания они на него не обратили никакого, да и он на них ровно столько же. «Мерседес» показался в зеркале, когда он отъехал от моста не больше, чем на километр, когда с двух сторон потянулся довольно густой лес. И шел «Мерседес» на немалой скорости, догоняя его. Зачем? Был бы дураком и вправду задумался над этим вопросом, но Хамзат дураком не был. Он и повоевал в Первую войну, и всякое повидал, и главное, у него были очень плохие последние два дня. Очень плохие. Настолько, что появление Любаниной машины в зеркале вызвало настоящий приступ тяжелой удушающей ярости. Такой, что если ее не разрядить, не заземлить на кого-то, то она может просто убить, остановив сердце. Переложив автомат со сложенным прикладом себе на колени, Хамзат даже немного сбросил скорость, чтобы не оттягивать неизбежное. Аллаху Акбар, прошептал он, чувствуя, как ярость, скопившаяся в нем, придает ему силы и ясности в голове. Внимательно глядя в зеркало, он ждал, когда один из двух сидящих впереди парней, то что справа, высунется в окно с автоматом и откроет огонь. На его месте он сам бы так сделал. Но, к удивлению, они его совсем за лоха приняли. Гелленд помигал фарами, посигналил, а в заднее окно высунулась улыбающаяся Любаня, жестом приглашая его остановиться. У пацанов же на передних сиденьях лица были бледные и напряженные. Камзат остановил машину, широко улыбаясь в окно. И когда Гелленд поравнялся с ним, одним движением вытолкнул наружу ствола КС, упираясь в дверь краем магазина и длинной очередью хлестнул по сидящим впереди. Цилиндрический дульный тормоз выбросил тройной хвост огня, струя пустых гильз ударило по приборной доске, а пули прошили насквозь салон немецкого внедорожника. Тот, что сидел справа, худой, стриженный, почти налысо, светловолосый парень лет 18 с виду, был убит мгновенно, пули угодили в голову. Второй дернулся, то ли пытаясь выскочить из салона, то ли схватиться за оружие, но тут досталось и ему, причем несколько сразу, все в грудь и в шею. Он свалился головой на рулевое колесо и затем скатился в бок. На своего товарища, обмякшего и выпавшего головой в открытое окно. Зато выскочить успела Любаня. Пока Хамзат менял выпущенный одной длинной очередью магазин, она выскочила в дверь с противоположной стороны и исчезла из поля зрения. «Куда пошла?» — крикнул он, досылая патрон. «Иди ко мне, разговор есть!» В убийстве двух дезертиров его ярость выхода не нашла. Он их даже и не винил ни в чем. Вся его злость сосредоточилась на этой наглой и жадной бабе, готовой убивать и продавать людей за копейки, и которая хотела убить его просто за побрякушки, оставив без отца его сыновей. Жену в списке привязанностей он пропустил, равно как и не вспомнил о том, как это золото самому пришло в руки. Такие скользкие моменты его мысль огибала легко, как мастер-слоломист вешки на спуске. Выскочив из-за руля, он широким шагом пошел в обход расстрелянной машины и чуть не поплатился за самоуверенность. Две пули подряд, выпущенные из пистолета, ударили в заднюю стойку, заставив его укрыться. Еще несколько выстрелов выбили оставшиеся стекла. Было слышно, что стреляют не в упор. Люба не успела отбежать с дороги, наверное, укрывшись за деревьями. «Быстрая какая!» – прошептал Хамзат с некоторым удивлением. «У него было с собой четыре гранаты, но именно сейчас ему бросать их не хотелось». Это было бы не то. Ему хотелось Любаню пристрелить, а еще лучше отрезать ей голову, что он, собственно говоря, и собрался сделать. Долгие раздумья оказались ошибкой. Он думал, как победить врага, а бывшая проститутка таким едва ли могла бы считаться. Поэтому она выбрала самую правильную тактику – побежала. И когда Хамзат подскочил с автоматом на изготовку над капотом Геленда, он увидел мелькающую между деревья в спину бегущей девки. Тварь за он и открыл частую стрельбу короткими очередями ей вслед, в ярости кусая губы, ругаясь и брызгая слюной. И стрелял, пока магазин не опустел. Попал он или нет, он не понял, но подозревал, что не попал. Потому что в подобную мерзкую тварь попасть невозможно. Такие бабы этот мир еще переживут и на его обломках спляшут. Спина бегущая исчезла, скрывшись в кустарнике. Опускаться в погоню с непонятным результатом было бы глупостью. «Он воин, не мальчишка, должен уметь думать уже». На выстрелы могли приехать, да и подмогу она вполне могла вызвать. Он без карманной рации в руке ее и не видел ни разу. Опять ему не повезло. «Чтоб ты сдохла в муках, тварь!» — с чувством сказал он, распахивая дверцу Мерседеса, намереваясь собрать трофеи. «Задерживаться в этом месте было нельзя».